Глава 14 Где Лэнгдон? Входя в кабинет, осведомился Фаш и сильно затянулся напоследок сигаретой. — Все еще в туалете, сэр, — ответил лейтенант Колле, покосившись на экран. — Застрял, — проворчал Фаш. Чтобы удостовериться лично, он взглянул через плечо Колле на монитор. Красная точка была на месте и мерцала. Фаш с трудом поборол желание пойти и проверить, что там делает Лэнгдон.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 «Это касается Софини Вес, сэр. Что-то с ней не так».